Исповедь. Первая неделя Великого Поста. Петь не позволяют, прыгать тоже нельзя. Куклы убраны в шкаф и смотрят через стекло испуганными круглыми глазами на мои муки. Сегодня в четыре часа меня в первый раз поведут на исповедь. Нянька завтракает ест гороховый кисель с постным маслом. Блюдо очень вкусное на вид и очень скверное на вкус. Я уже много раз просила попробовать, все надеясь, что авось теперь оно мне понравится. На душе у меня очень худо. Боюсь, вчера нянька, убеждая меня не рвать чулки на коленках, не ездить верхом на стульях и вообще бросить разнузданный образ жизни, прибавила. Вот уже пойдешь к исповеди. Запряжет тебя поп в телегу, да заставит вокруг церкви ездить. Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки возить так возить, ездить так ездить. Но стало мне очень тревожно. Чулки и верховая езда. Я это прекрасно понимала. Невелики грехи. Но водились за мной штучки и похуже. Самый настоящий грех, который даже в заповедях запрещен. Кража. Случился этот грех очень просто. Подошла я к нянькиному окошку. Гляжу, а на окошке какая-то круглая ватрушка а сбоку из нее варенье сквозит. Захотелось посмотреть, неужели же она вся вареньем набита. Ну и посмотрела. К концу осмотра, когда дело уже окончательно выяснилось, от ватрушки оставался такой маленький огрызочек, что ему даже некрасиво было на окошке лежать. Пришлось доесть насильно. Нянька долго удивлялась, Куда могла деться ватрушка? А я сидела тихо за столиком и низала бисерное колечко. Только когда нянькина мысль, ударившись о тупик, вдруг наскочила на меня, я решилась направить ее на ложный путь. «Я думаю, нянюшка, что это ее домовой съел». С домовым у няньки были старые счеты. Он частенько рассыпал ее иголки, плевал в печку, чтобы дрова не разгорались, а то еще обиднее подсунет ей наперсток под самый нос, а глаза отведет. И ползает нянька, шарит и под постелью, и под комодом, и не может найти наперстка. Пока домовой сласть не наиграется. История с ватрушкой так и осталась невыясненной. И сама я давно погребла ее под пластами новых преступлений более мелкого калибра, но теперь перед исповедью вспомнила все и ужаснулась. Главное было ужасно, что я не только украла, но еще и свалила грех на другого, на ни в чем не повинного домового. Все утро предавалась я печальным размышлениям, а после завтрака пришла шестипалая баба-судомойка и поклонилась няньке в пояс три раза, приговаривая «Простите раз, простите два, простите три». Потом подошла с тем же и ко мне. Нянька ответила «Бог простит». Я поняла, и мне нужно ответить так же. Да уж очень чего-то стыдно стало. А когда нянька укорила меня за молчание, Я придумала очень неудачное оправдание. Не могу я ей отвечать. Это от чего же не можешь-то? От того, что я есть хочу. Вышло так глупо, что я тут же всплакнула, чтобы хоть слезами сдобрить немножко эту ерунду. Перед тем, как идти в церковь, повели меня в классную комнату и велели с христианским смирением попросить прощения у старших сестер и их гувернантки. Гувернантка, толстая, усатая француженка, по многим причинам не любившая, когда я появлялась в ее владениях, спросила строго, «А вам что здесь угодно?» Я сделала реверанс и сказала, забивая в рот три пальца, чтобы не так было совестно. Мадам, me, je vous en preuve. Мадам, простите меня, пожалуйста. Гувернантка покрутила глазами, стараясь понять, что я натворила и за что нужно меня бронить. Но когда сестра объяснила, в чем дело, она вдруг впала в чисто французское умиление и, подняв руки, воскликнула. Ох, ох, же ты пардон, Мафеле! «О, я прощаю тебя, моя девочка!» Это было уже слишком. Она, чужая гувернантка, власть которой строго ограниченная могла простираться только на старших сестер, и вдруг смеет говорить мне «ты», да еще называть «дочерью». Смирение мое мгновенно сменилось самым бешеным негодованием. «Как ты смеешь, дурище, говорить мне «ты»? В церкви было пусто. Темные старухи лепились у стенки, гулко вздыхали. Маленькие, горбатенькие, семенили суетливо за сторожем, расспрашивали что-то шлепающим беззубым шепотом, звякали медиками. Вот кто-то спешно прошел, застучав каблуками, мимо коврика по каменным плитам. Отдалось, загудело, пронеслось тоном к куполу. Грешная, грешная, думаю я и слышу, как стучит что-то в левом виске, и вижу, как дрожит согнувшаяся от теплой моей руки свечка. Грешная, грешная, как признаюсь, как расскажу, и разве можно все это рассказать? Батюшка и слушать не станет. Стою у самой ширмочки. Чей-то тихий и мирный голос доносится оттуда. Не то батюшка говорит, не то высокий бородач, стоявший передо мной в очереди. Сейчас мне идти. А хоть бы тот подольше поисповедовался. Пусть бы у него было много грехов. Ведь бывают люди, например, разбойники, у которых так много грехов, что за целую жизнь не расскажешь. Он все будет каяться, каяться, а я за это время и умру. Но тут мне приходит в голову, что умереть без покаяния тоже нехорошо, и как быть не знаю. За ширмой слышится шорох, потом шаги. Выходит высокий бородач. Я едва успеваю удивиться на его спокойный вид, как меня подталкивают к ширме, и вот я уже стою перед священником от страха забыла все. Думаю, только бы не заплакать. Слышу вопросы, понимаю плохо, отвечаю сама не знаю что и чувствую, как губы опускаются вниз. Только бы не заплакать. Сестер не обижаешь? Грешная обижаю. А братьев? Братьев. Ну, как я скажу, что и братьев обижаю? Ведь это же ужас. Лучше молчать. Да и брат у меня всего один. Да и тот меня бил линейкой по голове за то, что я не умела говорить, как у них в корпусе. Здравия желаю. Лучше уж промолчать. Пахнет ладаном, торжественным и ласковым. Батюшка говорит тихо, не бронит, не попрекает. «Как быть насчет нянькиной ватрушки?» Неужели не скажу? А если сказать, то как сказать? Какими словами? Нет, не скажу. На высоком столике выше моего носа блестит что-то. Это, верно, крест. Как стану я при кресте рассказывать про ватрушку? Так стыдно. Так просто и некрасиво. Вот еще спросил что-то священник. Я уже и не слышу, что... Вот он пригнул мне голову, покрывает ее чем-то. «Батюшка, батюшка, я нянину ватрушку съела. Это я съела, сама съела, а на другого свалила. Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу, уж ничего не боюсь. Со мной все теперь кончено, был человек и нет его». Щекочет что-то щеку, задела уголок рта соленая. А что же батюшка молчит? «Нехорошо так поступать, не следует». Еще, говорит, не слышу, что. Выхожу из-за ширмы. Встать бы теперь перед иконой на колени, плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всем покаялась. Ну вот подходит нянька. Лицо у нее будничное, всегдашнее. Чего она смотрит? Еще расскажет дома, что я плакала, а потом сестры дразнить станут. Я отвертываюсь, крепко тру платком глаза и нос, и не думала плакать, чего ради.